Одинокий голос человека. Тарковский и преемники. Пожалуй, до сакурова протяженность страданий так никто в кино не показывал. Олег Ковалов. Посмотри картину, которая называется «Одинокий голос человека». Там есть куски, которым я просто не скрываю завиду, потому что мне так никогда не снять. Андрей Тарковский. Почему наше поколение должно повторять трагедию Тарковского? Александр сакуров Среди авторов полочных фильмов, с которыми довелось плотно общаться, самое сильное впечатление произвел на меня Александр сакуров В 30 с небольшим» он был уже автором не одной, даже не двух, а нескольких режиссерских работ. И все они были запрещены. Во ВГИКе мне удалось посмотреть тайную копию его первого полнометражного фильма «Одинокий голос человека» по прозе Андрея Платонова, а на Ленфильме «Арестованный материал скорбного бесчувствия». Это был первый опыт большой студийной работы Сакурова. Под огромным впечатлением я написал об этом в журнале «Искусство кино». Хотя вообще-то о полочных фильмах писать было нельзя но под видом отчета с Ленфильмовской рабочей конференции как-то проскочило. Всего несколько строчек, но они были важны именно в тот момент. У одаренного Александра сакурова чувство кино, кажется, присутствует в крови. По его учебным в Гиковским работам, по снятой в дебюте короткометражной ленте «Разжалованный», по написанным сценариям безошибочно различима высокая художественная культура, навыки режиссера-историка, и вместе с тем ярко выраженное, субъективно-лирическое начало. Но пока творческая биография сакурова складывается непросто. А потом началась перестройка, и фильмы сакурова стали одними из первых, которые мы сняли с полки. Так нас с Сашей связала судьба. Связала и с Юрием Арабовым. Прекрасный поэт, прозаик, кинодраматург, он написал сценарий одинокого голоса и почти всех сакуровских игровых картин. Арабов не только любил за умное и элитарное кино, но и увлекался жанром — фантастикой, мистикой, эксцентрикой и гротеском. Их инъекция в авторский мир Сакурова была уместной и делала его более объемным. Статья в журнале называлась «Чтобы каждый голос был услышан». Слово «голос» тут ключевое. А через два года, в 1987 в том же «Искусстве кино» был опубликован наш диалог с ленинградским критиком Олегом Коваловым под названием «Голос поколения». Мы говорили о сакурове нашем ровеснике, и, кажется, сумели определить его исключительное место в киножизне нового режиссерского поколения. Между двумя этими публикациями много чего произошло. До «Перестройки» сакуров был режиссером-призраком, О его фильмах с жаром говорили в кулуарах, но все они лежали на полке, пока их не освободила конфликтная комиссия. Наш разговор с Коваловым шел по горячим следам этих событий. Вот некоторые его фрагменты с кое-какими позднейшими уточнениями. Олег Ковалов. Геннадий Шпаликов не мог забыть «Кружащиеся березы» из «Журавлей колотозова». Тот фильм выразил видение поколения — входившего в жизнь в конце 1950-х. И у меня был момент узнавания в одиноком голосе человека нашего видения. Не березы кружились, а колесо, медленно и мерно. Отолкали его, делая что-то изнурительное, величественное, вековечное, мужики и бабы далеких 1920-х. Выл гудок уходящего вдаль парохода, река была запружена бревнами, волнами какими-то плотными, словно твердо ребристыми на ощупь. Так твердь вот изображает художник Филонов. Сокуров трансформировал хронику так, что гипнотическое впечатление производила вода, текущая в реке Потудани с усилием, почти с мускульным напряжением, с пазматическими рывками. В одиноком голосе человека взят такой драматический момент в духовном состоянии страны, когда человек, будучи в сущности чрезвычайно незрелым по уровню осмысления и восприятия реальности, участвовал в гигантском общественном перевороте. Но ему еще предстоит родиться как личности, родиться через гибель и муку, через невероятные усилия тела и духа, что для Андрея Платонова едино. Пожалуй, до досокорого протяженность страданий так никто в кино не показывал слышались голоса что он имеет в виду герой гражданской войны живет в развалюхе голодает стал импотентом что же великая идея так деформирует личность но в фильме то другое красноармеец никита часть народа помните у платонова без меня народ не полный и как народ отдал себя историческому катаклизму так и никита отдал себя истории пожертвовал собой, своим естеством. И потом ему нужно возродиться, как к хилому ростку, упорно тянущемуся к теплу и свету. Сакуров снял фильм о потерянном поколении, вступающем в жизнь после Гражданской войны. И это в то время, когда изображение Гражданской войны на экране выродилось в точаночный штамп, в стандартный истерн. Вдруг я увидел то, чего не хватало экрану тогда, В 1978 -м. фильм Сокурова как-то в раз заполнил раздражающую брешь в кинопроцессе. Вспомним. Тогда, в общем-то, не было исторического кино. Андрей Рублев — это все же об истории далекой, а об истории 20 века настоящих фильмов не было. Андрей Плахов. Не совсем так. Были и «Агония» Климова, и его же «Иди и смотри», и «Восхождение» Ларисы Шипитько, и фильмы Алексея Германа об утраченном, украденном времени. Были, наконец, блистательные прорывы в прошлое в зеркале Тарковского. И все же в 1970-е годы действительно возобладал иной подход к истории, который в лучшем своем выражении ассоциировался с Михалковым. Его фильмы — образцы профессиональной виртуозности, изящества, легкости жанровых переходов. История как мелодрама или как приключение. Даже в наиболее исповедальной, неоконченной пьесе для механического пианино странным образом не хватает присутствия автора. Сравните сохранившиеся кадры неоконченной нечаянной радости Рустама Хамдамова и рабы любви Михалкова, снятой по тому же сюжету. Вы почувствуете этот перелом самой материи, фактуры искусства. У Хамдамова, тоже легенда в Гика, как и Сокуров, ретро было индивидуальным художественным открытием. У Михалкова оно превращается в модный стиль эпохи. Его можно пересадить на чужую, например, американскую почву, как делает это Андрей Кончаловский, старший брат Михалкова, беря за основу ту же повесть Платонова «Река Потудань» и насыщая ее элементами фрейдистского нуара. К началу 1980-х тип фильма «Исповеди», равно как и фильма «Проповеди», оставался или где-то в прошлом, вместе с «Зеркалом» и «Сталкером» или в неопределенном будущем. Дело осложнялось тем, что опыт документализма не был до конца пройден, и осел в художественном подсознании. Фильм Германа «Проверка на дорогах» не вышел вовремя, угодил на полку. С опозданием и с большими муками прорвался к зрителям его же мой друг Иван Лапшин. Эмоциональный документ и деконструкция мифа. В мейнстрим на место «Киноправда» пришла намеренная приблизительность стилизаторства. Зрители восхищались ароматом ретро, вновь зазвучавшими старыми танго и фокстротами, линзами первых телевизоров и дебрями коммунальных квартир, прошлым, поставленным на поток ностальгических эмоций и снова превращенным в миф. Кинематограф все больше отучал от острого и принципиального взгляда, отвергал все угловатое, противоречащее стилевой моде на гладкопись, на внешний эффект. Здесь-то и коренится отличие художественного восприятия сакурова от того, что определяло погоду в кинематографе. Он одинок в предперестроечном кинопейзаже, когда и поэзия, и история предстали в удешевленном варианте. Олег Ковалов. И Герман, и Сокуров тонко чувствуют документальную фактуру минувших эпох. Но кинематограф Германа не существует вне быта, вне широковатых реалий времени. Путь к просторам истории, к историческому небу, пролегает у него через захламленную кухню, через кишку коммунального коридора. Сокуров же попадает в исторический мир, словно минуя быт. То есть в кадре есть какие-то предметы, и очень точно отобранные, но быта как стихии нет. Сокуров обращается как бы к подсознанию истории, сдирая как кожу внешние ее покровы. Он идет не частного к общему, как Герман, а сразу берет в ладони трепетное общее, горячую плазму истории. Плахов. И в то же время Герман никогда не работал в неигровом кино. Иное дело Сокуров. Темы его документальных работ чрезвычайно разнообразны. Хроника Большой Тройки, Коалиции Союзников и ничего больше. Жизнь Шостаковича, Альтовая Соната. Судьба Шаляпина и его потомков — элегия. Духовное самочувствие молодежи в современном обществе — салют. Цена прекрасных мгновений в спорте, терпение, труд. Пусть кто-то не подумает, что документалистика была для сакурова вынужденной, нелюбимой поденщиной. Нет, это принципиально важная часть его художественного мира». Характерно, что те же люди, решительно не понимающие сложный киноязык одинокого голоса человека и особенно скорбного бесчувствия, становятся гораздо более терпимы, когда знакомятся с документальными лентами Сакурова. Они могут оценить виртуозный масштаб хроники и историческую корректность авторской позиции, изящество и тонкую нюансировку настроений. Часто и в документальном кино Сакуров был первопроходцем за которым интуитивно шли другие. Ковалов. Порой говорят, Сакуров выдающийся режиссер документального кино, и потому не стоит ему заниматься игровой кинематографией. А я-то считаю, что неправильное сращение хроники и игрового кино и есть органика именно этого художника. Скажем, Сокуров — первый, кто попытался объяснить хроникой психофизическую структуру игрового героя. В разжалованном он приискивает герою город детства, найдя его в соответствующих хроникальных кадрах. Наделяет героя отцом, вводя в ткань фильма хроникальные кадры рабочего, листающего негнущимися пальцами газету. И даже изображает самого героя в детстве, подставляя в соответствующее место фильма найденные в хронике кадры мальчика в матроске. Здесь хроники как бы переведены те функции, что обычно выполняет игровая картина. Хроника играет здесь за актеров, являясь на экране уже в некоем новом качестве. У Сокурова она не фон, а как бы первый план. «Одинокий голос человека» — пожалуй, первая наша лента, где игровой слой не жухнет и не вянет от огромного количества хроникальных инъекций. Когда фильм Германа о лапшине — Называвшийся тогда начальник опергруппы клали на полку, возможной мерой его спасения виделось привлечение гигантского количества хроники. Казалось, что все просто. Стилистика Германа документальна, значит, и документ в ней приживется. Но произошло странное. Материя ленты Германа взбунтовалась. Она отторгала хронику, доказывая полную с ней неслиянность, как масло с водой. Ни один кадр хроники не вошел в фильм. А фильмы сакурова впускают в себя хронику. Их распирает от хроники. И тело их этот напор выдерживает. Корабль не тонет. Плахов. С Германом разобрались. Принципиально отличен сакуров и от Тарковского. Хотя их многое сближает. Но Тарковский сформирован климатом оттепели. Да и по художественному складу он, сын поэта, преимуществу лирик, для которого история, глобальные социальные конфликты резонируют на чуткой мембране его внутреннего мира. Сакуров же дитя застоя, эпохи, оставленной истории, из которой он жаждет вырваться в большое историческое пространство. Он историк по первому образованию, полученному до ВГИКа. История занимает его не меньше, чем личностное самовыражение. С одной стороны, он лирик-интимист, с другой Он ближе, чем кто бы то ни был из его современников, к кинематографу 1920-х годов с присущим ему эпическим дыханием, сплавом документального и игрового. Ковалов. Когда сейчас на обсуждениях иные зрители упоминают о влиянии на сакурова искусство Феллини, Картосара и других зарубежных мастеров, режиссер категорично отвечает, вызывая непонимающую немоту снобов, что на него повлияла только стачка Сергея Эйзенштейна. Потому, когда появился философский фильм о той истории, которую словно можно ощупать руками, да еще сделанный 26-летним вгиковцем, учившимся рядом с нами, лента та давала нам чувство самоуважения и гордости за свое поколение. Ого, значит, можем, значит, в силах думать и делать то, что до нас никто не делал. Незримый взрыв произошел во вгиковской среде. Александр Сакуров пробудил дремавший дух творческой конкуренции. Его фильм стал всем высоким примером и укором. Плахов. Сакуров, будучи еще молодым режиссером, вошел в реальный кинопроцесс в ореоле своей легенды. Он — преемник Тарковского и в то же время наследник традиции Эйзенштейна. Но первая же его прокатная картина «Скорбное бесчувствие» вызвала у многих довольно резкую реакцию отторжения. Его судили, как не судят и мэтров, по гамбургскому счету, и часто не могли сдержать вздохов разочарования. Теперь уже хорошим тоном считалась манера а Герман или а Тарковский. Эстетика сакурова полемична по отношению к ним обоим. Его документализм ничем не опосредован, наивен, его поэтическая ассоциативность пародийна, некая оголтелая деструкция формы, да еще на классическом материале пьесы Бернарда Шоу. Из респектабельного шоу сделать кинематографическое шоу с монтажом аттракционов — это еще что за новый «Изинштейн» выискался? Так говорят сейчас некоторые в кинематографических кругах, раздуваясь от возмущения, что их так долго морочили с акуровым дутой фигурой. Ковалов. Приглядеться бы. Деструкция ли это? или попытка обнаружить новые связи между явлениями, отбросив привычное, рутинное. Аналогию сугестивного монтажа сакурова можно найти в авангардистском искусстве 1920-х годов. Прием этот вообще характерен для социального авангарда. В романах Дос Пассеса, скажем, идет история героев, прерывающаяся вдруг заголовком «Камера-обскура» или «Новости дня», под которым помещены вроде бы не идущие к делу газетные заметки личная история перебивается потоком газетной хроники. И странное дело, какая-то связь между, скажем, бойней, ученённой чикагскими полицейскими во время разгона демонстрации, и личной судьбой неведомой швеи, живущей в глухой провинции, если не устанавливалось, то чувствовалось. Вот аналогичную, не формулируемую словами, но явственно чувствующуюся связь и пытается установить Сокуров между личной судьбой каждого из персонажей фильма «Скорбное бесчувствие» и судьбой Европы поры Первой мировой войны. Фильм Сакурова по установке является даже чрезмерно дидактическим фильмом-посланием человечеству. Режиссер хочет докричаться до человечества, мол, что же это вы делаете? Чем занимаетесь, когда мир на волоске? Все ведь... «Все ведь погибнет!» В этом диалоге с Олегом Коваловым мы были, по сути, едины. Но наши коллеги, кинематографисты, кинокритики, часто встречали творчество сакурова в штыки. И до перестройки, и во время, и после. Вместе с тем всегда находились люди, которые поддерживали этот выдающийся талант даже с риском для своей карьеры. Во ВГИКе подвергли астракизму одинокий голос человека, Запретили сакурову защищаться этим фильмом в качестве дипломной работы и едва не уничтожили пленку. В самый трудный момент сакурова поддержал Андрей Тарковский, высоко оценивший талант молодого режиссера и возложивший на него большие надежды. В смысле продолжения близкого Тарковскому пониманию искусства как духовной миссии. В разговоре с Глебом Панфиловым Тарковский говорил, «Не знаю, правда, что тебе сказать по поводу его картин, но по поводу одной его картины... Она может нравиться или не нравиться. Эта картина, имеющая недостатки, но она сделана гением. И это недостатки гениального человека. Там есть буквально провальные сцены, но это провалы гениального человека. Посмотри картину, которая называется «Одинокий голос человека». Играют у него в этом фильме не актеры и даже не любители, а просто люди с улицы. При этом там есть какой-то странный стиль, Срез. Какие-то странные аспекты. Там есть куски, которым я просто не скрывая завидую, потому что мне так никогда не снять. Я могу сказать, что в каких-то других сценах я мог бы подняться и выше, но такого я никогда не делал. И вот, Глеб, я смотрел эту картину. Там есть сцена, когда герой убегает из дома и находит его в городе старик-отец. Он сидит на базаре, на каких-то автобазах, на помойках где сбрасывают мясо, за какими-то ящиками. Помнишь, какие там чудовищные вещи? Настолько натуралистически странные, что уже превращаются в поэзию. И вот, Глеб, там есть кусок черно-белый, снятый рапидом и... не мой Глеб, это даже не один кадр. Там четыре гениальных кадра. Глеб, ты знаешь, что только за одну эту картину... Ты помнишь «Вего»? Он сделал две картины и он уже гений он остался в веках уровень ты помнишь ноль за поведение у сакурова есть странные вещи необъяснимые даже глупые непонятные вроде не связанные но гений рука гения и сакуров всегда рассматривал тарковского как своего духовного предшественника он был безмерно благодарен ему ведь Старковский нашел даже практические пути, позволившие Сокурову войти в большое кино, в штат крупной студии, Ленфильм. Здесь ему помогали такие разные люди, как Юрий Озеров и Илья вербах На помощь молодому автору пришел, совсем незадолго до кончины, Константин Симонов. И когда на Ленфильме законсервировали на два с лишним года материал скорбного бесчувствия, Сокурова поддерживали многие. Кинодраматург Юрий Клепиков — режиссер Динара Асанова, редактор Татьяна Смородинская. Но, пожалуй, прежде всего живое участие в «Судьбе сакурова принимали директор Ленинградской студии документальных фильмов Владилен Кузин и главный редактор Галина Познякова. Благодаря им сакуров, пока на Ленфильме отвергались его замыслы, заявки и готовые сценарии, пока раздувался высосанный из пальца скандал со скорбным бесчувствием, За пять лет снял на хроники пять интереснейших документальных фильмов. Один из них в соавторстве с Семёном Ароновичем. Правда, и они, такова уж судьба режиссера «Призрака», ложились на полку. И при всем при том Сокуров никогда не жил в башне из слоновой кости. Наоборот, в Авгике был комсоргом факультета, да и впоследствии вел активную социальную жизнь. Стремился не только самореализоваться, но принести пользу отечественному кино. Чего стоит письмо режиссера, недавно назначенному на эту должность главреду Госкино Армену Медведеву, человеку служивому, но здравомыслящему? Сегодня я переживаю страшные дни. Физиологически, духовно я сложен природой для труда. И это не пустые возвышенные слова, а то, что выражает суть и единственные условие моей жизни — Внутренне я чувствую грандиозную потенцию художественного творчества. Наверное, если бы имел таковую возможность, я был бы способен снимать не одну, а две картины в год. Несколько хроникальных. С тоской слушаю рассказы о нескольких десятках картин, которые успел снять за свою короткую жизнь фасбиндер. С тоской думаю, что будет с тем, что уже сделано. «Видимо, погибнет седьмая степень». «Седьмая степень созерцания» — первоначально так назывался фильм «Скорбное бесчувствие». Отклонена полнометражная хроникальная картина «Союзники». Никому не нужна платоновская экранизация «Одинокий голос человека». Уже успели экранизировать реку Потудань в Голливуде. «Любовники Марии». отклонён сценарий арабова Тютчев. Почти уверен, что вам не удастся преодолеть подозрения Ермаша против Стругацких. В чем В чем же пафос моего письма к вам? В том, что надо что-то делать, немедленно принимать решения. Нет никаких сил ни терпеть, ни надеяться на что-то мифическое. Почему наше поколение должно повторять трагедию Тарковского? Где те люди, которым будут небезразличны судьба и дни, годы жизни нашей? Судьба проклятого поэта резко переломилась в 1986 году. Мы познакомились и стали общаться незадолго до этого. Однажды даже совершили совместный выезд в Ломоносов, катались в парке на велосипедах. Тогда же Саша показал мне построенный на натуре дом, ставший декорацией скорбного бесчувствия. А потом случился пятый съезд. С благословения конфликтной комиссии на экраны вышли все фильмы опального режиссера. Самого его пригласили вступить в союз кинематографистов. Он стал одним из главных открытий перестройки. На афишах к показам его картин прокатчики писали. Это кино не для всех, только для избранных. Для тех, кто понимает искусство. И на эти сеансы стояли очереди. В ту пору люди хотели принадлежать к элите, к умным зрителям. Приехав в Петербург, я увидел на Невском проспекте афишу скорбного бесчувствия. А напротив, в другом кинотеатре, анонс ретроспективы сакурова Звоню Саше из гостиницы. Говорю, как я счастлив, что изменились времена, что он теперь признан и востребован. Но Сакуров вовсе не в эйфории. Напротив, полон мрачных предчувствий и ощущения своей ненужности. Как показало ближайшее время, не совсем без оснований. Новый кумир вызывает не одни восторги, но и ревность к успеху, зависть, раздражение. Многих отвращает сложная авангардная форма его картин. Старшее поколение режиссеров, и так обиженное на перестройку, которая отодвинула их в тень, ворчит, сетует на насильственную саккуризацию кинематографа. Кажется, этот терминологический перл принадлежал Татьяне Лиозновой, постановщице любимых народом 17 мгновений весны». Есть недовольные и в стане критиков. В том же самом журнале «Искусство кино» где о Сокурове еще недавно беседовали мы с Коваловым, выходит статья о скорбном бесчувствии модного молодого автора Александра Тимофеевского «Седьмая степень самоутверждения». Он уличает сакурова в эстетическом экстремизме, в спекуляции на духовности и мрачной эсхатологии, в комплексе пророка. Осталось добавить унаследованным от Тарковского. «Досталось не только сакурову но и мне, его защитнику». Выяснилось, что идеологи Перестройки нашли замену социалистическому реализму в социалистическом авангардизме. Этим инвективом вторит другой критик — Татьяна Москвина в статьях, напечатанных опять же в искусстве кино. Сокуров рассматривается в них как ловкий имитатор, заражающий своей энергией других молодых режиссеров соблазнами авторского глобального кино. Яркий пример его «Дни затмения». Он всегда серьезен, скорбен, Никогда не улыбается, не любит и женщин. Доказательство — фильм «Спаси и сохрани» по мотивам флаберовской госпожи Бавари с некрасивой исполнительницей главной роли. Не умеет и не любит работать с актерами. Он испытывает мучительное отвращение к жизни. Это угрюмое кино. Договорились до того, что оно хромое. Совсем уж неприличный намек на больную ногу Сакурова. Режиссер остро реагирует на критику и в знак протеста порывает с журналом искусство кино, где вроде бы одно время даже был членом редколлегии. Я считаю такой демарш чрезмерным и высказываюсь об этом в одной из своих статей. Ведь мы боролись как раз за то, чтобы каждый голос был услышан, за свободу высказывания мнений, согласны мы с ними или нет. Мне кажется, такой сильный талант должен быть выше мелких обид. Но я недооцениваю его хрупкость и чувствительность. сакуров пишет мне полное негодование письмо. В сердцах называет «чудовищем атеизма». Этому предшествовала первая трещина. Мне не очень понравилась московская элегия сакурова А ведь это был фильм не о ком-нибудь, а об Андрее Тарковском. Я откровенно в этом признался. Саша обиделся. Потом мы восстанавливаем отношения. Но прежняя теплота ушла. Тем не менее, общее прошлое, связавшее нас, сильнее того, что разделяет. И я по-прежнему восхищаюсь им, как настоящим художником. Вопрос о преемниках Тарковского непрост. В них метили многие. И кто имел основания, и кто нет. В конце 1980-х по его следам шли несколько одаренных режиссеров. Не только сакуров Это и Александр кайдановский, о котором я уже писал. Это и Ван Дыховичный, талантливый театральный актер, ставший режиссером изысканных арт-фильмов, снятых не без оглядки на Тарковского, как на художественный идеал. Это и непосредственный ученик Тарковского Константин Лопушанский. С Костей мы тоже, если не дружили, то приятельствовали. И я всегда относился с уважением к его нелегкому пути в режиссуре. Нелегкому именно потому что его первым занесли в число эпигонов Тарковского. Но разве письма мертвого человека не ученическая реплика пророчеств учителя? А на московском фестивале 1989 года показали новую картину Лопушанского «Посетитель музея», которую вообще кто-то обозвал ободранным сталкером. Вдобавок жюри во главе с Анджеем Вайдой присудило этому фильму приз «Серебряный Георгий», с комментарием о развитии благородных традиций кинематографа Тарковского, чем только дало козырь недоброжелателям лапушанского Посетитель музея трактует апокалиптическое будущее через призму тревожного постсоветского настоящего. Думающая часть общества освобождалась от наследия казарменного коммунизма и стремилась примкнуть к цивилизованному миру при смутном понимании того, каков он есть на самом деле. Образ кладбища культуры — Вселенской помойке, населенной дебилами, в фильме Лопушанского стал квинтэссенцией эстетики конца света, которая по таинственным причинам воцарилась в постперестроечном кино, смешиваясь иногда с чернухой, черным гиперреализмом, иногда с фантастической антиутопией. Футурологические письма мертвого человека собрали призовую фестивальную жатву после Чернобыля. Посетителем музея было развитием, как многие сочли тупиком, того же эсхатологического стиля. Его верными приметами стали черно-белое или вытравленное изображение, буйство символических деталей, христианская риторика, цитаты из Брейгеля. Пришло время миллениума, и Лопушанский прямо назвал одну из своих картин «Конец века». Век скончался так же бездарно и бестолково, как и жизни большинства его ровесников. Лапушанский разворачивает основную часть фильма в польской клинике, где лечат неврозы, и главное снадобье — это искусственно достигаемое забвение, вытравливание прошлого, подобное тому, как на кинопленке вытравливают цвет. Дарованная перестройкой свобода творчества не привела к всплеску радостных эмоций на экране. Наоборот, многие восприняли ее как свободу декларировать самые мрачные ощущения — недопустимые в советское время. Особенно грешило этим глобальное кино Петроградской страны, где располагается Ленфильм. Помимо Сакурова и Лапушанского, здесь работали талантливые молодые режиссеры. Валерий Огородников, Олег Тепцов, Александр Рагошкин, Сергей Овчаров, Виктор Аристов. Начал снимать оригинальные монтажные фильмы знакомый нам Олег Ковалов. Все они оставили свой след в кино кто более, кто менее яркий. Но были и другие, чьи имена унесены ветром истории и смешались с пылью. А среди них тоже были одаренные. Например, Александр Бибарцев, автор единственного фильма «Объездчик», да и то короткометражного, но с метой настоящего таланта. До перестройки эти люди просиживали дни в легендарном ленфильмовском кафе обсуждали свои гениальные проекты, зная, что ни один из них не осуществится, и тихо спивались. Избавившись от давления цензуры, одни так и не смогли распрямиться, встать на ноги. Другие все же сняли, кто один, кто два, а кто и четыре фильма. Но чаще всего они были проникнуты мрачным скепсисом травмированного поколения. Это поколение можно, хоть и не совсем точно, назвать потерянным. Его представителей хватало и в Москве. И многих мы физически потеряли в 1990-е. Помимо кайдановского это талантливейший драматург Надя Кожушаная и режиссер Никита тигунов Им наш кинематограф обязан великолепным фильмом «Нога», впервые отрефлексировавшим пост афганский синдром. Это еще один незаурядный сценарист Алексей Саморядов, работавший вместе с Петром Луцаком, В их поколенческом тандеме родились «Дети чугунных богов» и еще несколько важных фильмов начала 1990-х. «Саморядов погиб», упал с балкона гостиницы в Ялте во время фестиваля молодого российского кино. Помимо более глубоких, непосредственная причина всех этих безвременных смертей — алкоголь. Но то, что было бытовой прозой в Москве, в Петербурге приобретало черты изощренного, даже мистического культа. Именно здесь расцвел некрореализм, экзотическая помесь питерского декаданса и соц арта ленинградская ветвь параллельного кино. Его главный режиссер Евгений Юфит воплотил ключевую идею этого направления, продемонстрировал на экране жировоск мертвого советского кино. С некрореалистами был связан яркий кинокритик постперестроечной эпохи Сергей Добротворский, погибший от передоза. Наркомания вместе с культом алкоголя прервала или омрачила жизнь многих талантливых людей на берегах Невы. Об атмосфере того времени довольно точно рассказал фильм Игоря Олимпиева «Панцирь». Эту атмосферу создавали наряду с кинематографистами, художники и рок-музыканты. Но прошло время, и питерские авангардисты — Сергей Курехин, Тимур Новиков, Сергей Бугаев, Африка — обернулись, мягко говоря, консерваторами — Из параллельного кино пришел и вырос в мейнстримовского продюсера Сергей Сельянов, но сохранил чувствительность к авторскому голосу и стилю. Во многом ему мы обязаны расцветом того явления, как Алексей Балабанов. Ленфильм, бедный, разворованный и неприбранный, тем не менее сумел поднять мегапроекта Алексея Германа хрусталёв машину» и «Трудно быть богом». И здесь же, на Петроградской стороне, Родился журнал «Сеанс», ставший важным элементом новой кинематографической жизни. Его создала и героически провела через сумрачные времена моя землячка, львовянка Любовь Аркус. Когда-то после мехмата я работал по направлению в конструкторском бюро Львовского телевизорного завода. Соседним отделом руководила Фаина Абрамовна, дама довольно высокомерная и, к тому же, подслеповатая. По той или по другой причине — Она меня, молодого специалиста, в упор не замечала. Но вот я заочно поступил во ВГИК, что стало на заводе маленькой сенсацией. И тогда Фаина Абрамовна вдруг меня заметила и сообщила, что у нее есть дочь Люба, восьмиклассница, что она очень любит кино и написала прекрасное сочинение про фильм «О Зоре здесь тихие». Прошло несколько лет. Люба поступила во ВГИК, а потом дело дошло до диплома. Она уже успела поработать секретарем у Виктора Шкловского и вообще была умницей. Это не всегда приветствовалось в ВГИКе. К тому же Люба вышла замуж за Олега Ковалова. У него было от прежней жены двое детей, и это бросало тень на ее моральный облик. Я написал внутренние отзывы на дипломные работы сначала Олега, потом Любы. Обе первоклассные. Потом узнал, что ректор Виталий Ждан с неудовольствием спросил, как это Плахов дал такой хороший отзыв на Аркус. Ему сказали, они оба из Львова. Эту аргументацию ректор принял, а, землячество. Потом Люба обосновалась на Ленфильме и разогрела своим южным темпераментом суровую балтийскую стихию. Помимо журнала она стала издавать книги про кино. Одна из первых была посвящена Александру сакурову Он же к этому времени своей феноменальной творческой активностью заткнул рот даже рьяным недругам. Не раз приходилось слышать. «Вообще-то мне Сакуров не очень, но вот посмотрел мать и сын, или Молох, или Телец, или Русский Ковчег, и да, это сильная вещь». Те же критики, которые писали на него Пасквили, признали, в конце концов, его могучий талант. Но помимо таланта сакуров отличался фанатичным отношением к профессии. Готов был работать день и ночь, снимал по нескольку фильмов в год, неустанно экспериментировал со съемочными технологиями, добивался совершенных результатов. Уже к середине 1990-х годов он заслужил признание ведущих мировых экспертов, среди них Сьюзен Зонток, киножурналов и фестивалей, но никогда не останавливался на достигнутом ставя перед собой все более дерзкие задачи и решая их. Такой высокой планки отечественное кино не брало со времен Эйзенштейна и Тарковского. Дом, который построил Сакуров, это храм культуры, где свободно общаются между собой святые и подвижники этой религии. И в этом смысле он тоже шел вслед за Тарковским. унаследовал его идею собрать для символического полета на Солярис высшей пробы культурные артефакты. А в последние годы не меньшее значение, чем его творчество, приобрела созданная Сокуровым школа молодых кинематографистов. Ее ученики, многие родом с Северного Кавказа, сегодня составляют главную надежду российского кино. Счастье незримо. В комнате пусто, и звуки, едва долетая с медленных дисков, крутящихся в дальних квартирах, Вязнут в пыли и лучей бахрома золотая ретроподсветка в немых черно-белых картинах. Город за окнами думал в жилище ворваться, шире владенья заполнить своей протоплазмой створки шкафов и пространства под старой кроватью, но удержался в последний момент от соблазна. Прочь меланхолию. Пусть своим делом займется, пусть разъезжает в пустых после утра трамваях. В нашем убежище и без нее обойдется. Вот почему без боязни окно открываем. Счастье незримо, и прочие вещи незримы, вроде присутствия тех, кто присутствует явно. Там, в ожидании еще непридуманные рифмы, слово трепещет с неслышимым звуком слиянно. Так и отсутствие тех, кто присутствует мнимо, я истолкую сегодня, как трепет терпенья. Чья-то дорога еще не протоптана мимо — чьи ступни не минуют касанье ступеней.